Разум всегда всячески старается обосновать и доказать свою правоту. Вот вы стоите перед выбором «да» или «нет». Душа пытается робко возразить «нет». Разум отдает себе отчет, что душа говорит «нет», но притворяется, что не слышит, и убедительно обосновывает, опираясь на здравые рассуждения, свое «да». Простой и надежный алгоритм для определения душевного «нет». Если вам приходится себя убеждать и уговаривать сказать «да», значит, душа говорит «нет». Запомните, когда ваша душа говорит «да», вам нет необходимости себя уговаривать. Необходимо постоянно наблюдать, какие знаки подает вам окружающий мир. Но не следует стремиться видеть знаки во всем. Стоит лишь принимать знаки к сведению и помнить, что они могут быть путеводными. Как только вы забыли, вас сразу берут в оборот маятники, и вы можете стать жертвой обстоятельств. Особенно внимательно нужно проверять желания и поступки, которые способны в корне изменить вашу судьбу. Течение вариантов освобождает разум от двух непосильных грузов, необходимости рационально решать проблемы и постоянно контролировать ситуацию. Разум в любом случае будет делать ошибки, но их будет гораздо меньше, если он умерит свое усердие и, по возможности, позволит проблемам разрешаться без его активного вмешательства. Это называется «отпустить ситуацию. Нужно ослабить хватку, снизить контроль, не мешать течению, дать больше свободы окружающему миру. Беда разума в том, что он склонен воспринимать события, которые не укладываются в его сценарий, как препятствие. Разум обычно все заранее планирует, просчитывает А если потом случается непредвиденное, начинает активно с этим бороться Чтобы подогнать события под свой сценарий В результате ситуация еще больше усугубляется Разум не в состоянии идеально спланировать события Вот здесь и надо дать больше свободы течению Течение не заинтересовано в том, чтобы сломать вашу судьбу Это нецелесообразно Целесообразность, с точки зрения разума Это когда все идет по заранее запланированному сценарию Жизнь часто преподносит людям подарки Которые они принимают с неохотой, потому что они их не планировали Именно нежелание разума позволить отклонение в своем сценарии не дает ему воспользоваться готовыми решениями в потоке течения вариантов. Маниакальная склонность разума все держать под контролем превращает жизнь в сплошную борьбу с течением. Разум стремится управлять не своим движением по течению, а самим течением. Все, что не согласуется, воспринимается как неудача или проблема. А проблему надо решать, за что разум и берется с большим усердием, порождая новые проблемы. Таким образом, разум сам нагромождает на своем пути массу препятствий. Часто бывает полезно ослабить хватку – и принять непредвиденное события В свой сценарий Активизируйте смотрителя И понаблюдайте Хотя бы в течение одного дня Как ваш разум пытается управлять течением Вам что-то предлагают А вы отказываетесь Вам что-то пытаются сообщить А вы отмахиваетесь Кто-то высказывает полезную мысль А вы спорите Вам предлагают решение а вы возражаете Вы ждете одно, а получаете другое И выражаете недовольство Кто-то вам мешает И вы приходите в ярость Что-то идет вразрез с вашим сценарием И вы бросаетесь в лобовую атаку Чтобы направить течение в нужное русло Когда вы оглянетесь назад То убедитесь, что ваш контроль шел против течения Предложения других не были лишены смысла. Спорить вовсе не стоило. Ваше вмешательство было излишним. То, что вы рассматривали как препятствие, вовсе таковыми не являлись. Проблемы и так разрешаются благополучно, без вашего ведома. То, что вы получили не по плану, вовсе не так плохо. Случайно брошенные фразы действительно имеют силу. Ваш душевный дискомфорт служил предупреждением. Вот это и есть тот роскошный подарок течения разуму.